Михаил Зощенко Прискорбный случай, Как хотите, товарищи, а Николаю Ивановичу я очень сочувствую, пострадал этот мил человек на 6 гривен, и ничего-то такого особенного за эти деньги-то и не видал. Только что характер у него оказался мягкой и уступчивый. Другой бы на его месте все кино, может, разбросал, и публику из зала выкурил. Потому 6 гривен-то ежедневно на полу не валяются. Понимать надо. А в субботу голубчик наш, Николай Иванович, немного, конечно, выпил. После получки. А был этот человек в высшей степени сознательный. Другой бы выпивший человек начал бузить и расстраиваться. А Николай Иванович чинно и благородно прошелся по проспекту. Спел что-то там такое. Вдруг видит, перед ним кино. Дай, думает, все равно зайду в кино. Человек думает, я культурный, полуинтеллигентный. Так чего мне зря по панелям в пьяном виде трепаться и прохожих задевать? Дай, думает, я ленту в пьяном виде посмотрю. Никогда ничего подобного не видел. Купил он за свои причистые билет и сел в переднем ряду. Сел в переднем ряду и чинно-благородно смотрит. Только, может, посмотрел он одну надпись, как вдруг в Ригу поехал. Потому очень тепло в зале, публика дышит и темнота на психику благоприятно действует. Поехал, значит, в Ригу наш Николай Иванович. Все чинно-благородно, никого не трогает, экран руками не хватает, лампочек не выкручивает, а сидит себе и тихонечко в Ригу едет. Вдруг стала трезвая публика выражать неудовольствие по поводу, значит, Риги. «Могли бы, говорят, — товарищ, для этой цели в фойе пройтись, только, — говорят, — смотрящих драму, отвлекаете на другие идеи». Николай Иванович человек культурный и сознательный. Не стал, конечно, зря спорить и горячиться. А встал себе, да пошел тихонько. Чего, думает, с трезвыми связываться? От них скандал не оберешься. Пошел он к выходу. Обращается в кассу. токмаш что говорит, дамочка, купленный у вас билет. Прошу вернуть назад деньги. Потому как не могу картину глядеть. Меня в темноте развозят. Кассирший говорит... «Деньги мы назад выдать не можем, а ежели вас развозить, так идите тихонечко спать». Поднялся тут шум и перебранка. Другой бы на месте Николая Ивановича заволосье бы выволок кассиршу из кассы и вернул бы свои причистые. А Николай Иванович, человек тихий и культурный, только может раз и пихнул кассиршу. «Ты, — говорит, — пойми, зараза, не смотрел я еще на твою ленту. Отдавай, — говорит, — мои причистые». И все так чинно, благородно, без скандалу, просит вообще вернуть свои же деньги. Тут заведующий прибегает. Мы, говорит, денег назад не вертаем. Раз, говорит, взято, будьте любезны смотреть ленту. Другой бы на месте Николая Ивановича плюнул бы в завы и пошел бы досматривать за свои причистой, А Николай Ивановичу очень грустно стало насчет денег. Начал он горячо объясняться и обратно в Ригу поехал. Тут ж, конечно, схватили Николая Ивановича как собаку, поволокли в милицию. Там до утра продержали. А утром взяли с него трешку штрафу, да и выпустили. Очень мне теперь жалко Николая Ивановича. Такой, знаете, прискорбный случай. Человек, можно сказать, и ленты-то не глянул. Только что за билет подержался. И, пожалуйста, гоните за это мелкое удовольствие 3-6 гривен. И за что, спрашивается, 3-6 гривен? Михаил Зощенко. прискорбный случай. Читал Роман Панков. Михаил Зощенко. Сильное средство. Говорят, против алкоголю наилучше действует на искусство. Театр, например, карусель или какая-нибудь студия с музыкой. Все это, говорят, отвлекает человека от выпивки с закуской. И действительно, граждане, взять для примера хотя бы нашего слесаря, Петра Анатольевича Каленкорова. Человек пропадал, буквально и персонально, и вообще, жил как последняя курица. По будням после работы ел и жрал, а по праздникам и по воскресным дням напивался Петр Антонович до крайности. Беспредельно напивался. И в пьяном виде дрался, вала вертел и вообще пьяные эксцессы устраивал. И домой лежа возвращался. И уж, конечно, за всю неделю никакой культработы не нёс этот Пётр Антонович. Разве что в субботу в баньку сходят, пополочится там. Вот и вся работа. Родные Петра Антоновича от такого поведения сильно расстраивались. Стращали даже. «Пётр, — говорят Антонович, — человек выквалифицированный, не первой свежести». Ну так и мало ли, в пьяном виде трюхните себе себя об тумбу, разобьетесь же. Пейте несколько полегче. Сделайте такое семейное одолжение. Не слушает, пьет по-прежнему и веселится. Наконец нашелся один добродушный человек с месткома. Он, знаете ли, прямо так и сказал Петру Антоновичу. Петр, говорит Антонович, отвлекайтесь, я вам говорю, от алкоголю. Ну, говорит, попробуйте за место того в театр ходить по воскресным дням. «Прошу вас честью, и билет вам дарма предлагаю». Петр Антонович говорит. «Ежели...» — говорит. «Дарма? Так попробовать можно, чего же?» «От этого...» — говорит. «Не разорюсь, если тоже есть дарма». Упросил одним словом. Пошел Петр Антонович в театр. Понравилось. Да до того понравилось, уходить не хотел. Театр уже, знаете, окончился, а он, голубчик, все сидит досидит. «Куда же?» — говорит. «Я теперь еще пойду-то на ночь глядя». бойся, говорит. «Все портовные закрыты уже. «Ишь!» — говорит. «Дьяволы в какое предприятие втравили, а?» Однако поломался, поломался и пошел себе домой. И трезвый, знаете ли, пошел. То есть ни в одном глазу. На другие воскресенья опять пошел. На третье сам в вместком за билетом сбегал. «И что вы думаете?» Увлекся человек театром. То есть первым театралом в районе стал. Как завидит театральную афишу, так дрожит весь. Пить бросил по воскресеньям. Вот, по субботам стал пить. А баню перенес на четверг. А последнюю субботу, находясь под мухой, разбился Петр Антонович об тумбу и в воскресенье в театр не пошел. Это был единственный раз за весь сезон, когда Петр Антонович пропустил спектакль. К следующему воскресенью-то, небось, поправится и пойдет. Потому захватило человека искусство. Понесло. Михаил Зощенко. Сильное средство. Читал Роман Панков. Михаил Зощенко. На посту. Очень, граждане, худая профессия у врачей. Главное, пациент нынче пошел довольно грубоватый, не стесняется. Чуть что не понял, так драться лезет или вообще убивает врача каким-нибудь предметом. А врач, может, человек интеллигентный, не любит, может, чтобы его убивали. От этого, может, он нервничает. А только у нас в приемном покое привычки такой нет, чтобы врачей, значит, убивать. У нас, может, с начала революции бессменно на посту один врач только и стоит, ни разу его не убили. Фельдшера действительно раз отвозили по морде, а врача и пальцем не тронули. Он за ширмой был, спрятавшись. А что один раз нашего врача шибко напугали, так в том порока нету. Это случайно произошло. Да к тому же врач у нас вообще был довольно пугливый интеллигент. Бывало, пациента трубкой ковырнеть и отбежить себе в сторонку, этак шагов на сорок, и оттуда разговаривать. Довольно осторожный был интеллигент. А когда Григорий Иванович Веревкин явился на прием, так врач уже был насторожившись нервно. А приперся Григорий Иванович на прием по срочному делу. Надо было ему, то есть, до полного зарезу в отпуск ехать. В деревню. Батька его требовал. Вот он, значит, приперся, разоблачился и стоит перед врачом, в чем мама родила. И думает, хорошо бы, думает, этого интеллигента недельки на две опутать. А врач, конечно, ковырнул его трубкой по брюху и отбежал себе за шкафик. И оттуда мямлит. «Нету, мол, объективных болезней. Одевайтесь». А Григорий Иванович расстроился очень и говорит ему с сердцем. «Ты, — говорит, — дядя, хорошо меня слушай, а не ковыряй зря трубкой. Я, — говорит, — и сам ковырнуть могу». Врач, конечно, расстроился и снова стал слушать. После отошел за шкафик и говорит... Ей-богу, говорит, вот вам крест, ничего такого нету, одевайтесь. Стал Григорий Иванович одеваться. Одевается. И, конечно, у Григория Ивановича, у Голубчика и в мыслях не было врача, например, убить или, может, фельдшера стукнуть, а просто-напросто расстроился человек. Расстроился, что отпуск у него рухнул. И в расстройстве чувств этих даже сплюнул в сторону. Даже руку в карман сунул, хотел платок достать. Высморкаться для полного успокоения. И только он в карман руку сует, как крики. Врач, конечно, кричит. Убивают! Фельдшер махает рукой. Народ тоже кричит. Тут прибежал народ. Схватил Григория Ивановича Верёвкина и держит. Верёвкин говорит... «Да что вы, братцы-сестрицы, очумели, что ли?» А фельдшер, зараза, отвечает. «Он руку сейчас в карман сунул и хотел, может, нас, обоих медиков, за раз трахнуть!» Стали Григорий Ивановича обыскивать. А только ничего такого, кроме махорки-то, и не нашли. «А что про платок, — Григорий Иванович говорил, будто он хотел в платок интеллигентно высморкаться, то врет. Платка у него тоже не нашли. Небось, просто так он сунул руку в карман. В этот момент и закричали». Только напрасно закричали У нас вообще привычки-то нет врачей убивать Пущай себе, живут Жалко, что ли? Михаил Зощенко На посту Читал Роман Панков Михаил Зощенко Кузница здоровья Крым — это форменная жемчужина Оттуда народ приезжает. Ох, только диву даешься. То есть поедет туда какой-нибудь дряхлый интеллигентишка, а назад приезжает и не узнать его, карточку раздула и вообще масса бодрости и миросозерцания. Одним словом, Крым это определенно кузница здоровья. С нашего двора поехал в Крым такой товарищ, Серега Пестряков. Личность эта была форменно расхлябанная. Которые знали Серегу раньше, так все подтвердят. то есть никакого в нем не было горения и миросозерцания. Другие граждане с дому все-таки по праздникам веселятся, в горелке играют, пьют, в козла дуются и вообще живут от полного сердца. Потому здоровые черти. А этот мракобес с работы, например, вернется, ляжет брюхом на свой подоконник и в книгу уткнется. Погулять даже не пойдет. Скелет у него, видите ли, ходить не может. Растрясся за день. И уж, конечно, не пьет, не курит, женским персоналом не интересуется. Одним словом, лежит на своем окне и догнивает. Вот какой это был нездоровый человек. Родственники видят, неладно с парнем. Стали насчет Крыму хлопотать. А то сам не может. Ну, схлопотали, конечно. Поломался, поломался парень, но поехал. Полтора месяца его там держали, купали и в ногу какую-то дрянь вспрыскивали. Наконец вернулся, приехал. Это ахнуть можно было от удивления. Морда, конечно, черная, лопнуть хочет. Глаза горят, волосья дыбом стоят, и вся меланхолия пропала. Раньше, бывало, этот человек и мухи не тронет. А тут не успел приехать, в первый же день дворнику Федору морду набил. Зачем за сараем не доглядел, дрова раскрали. Управдома тоже хотел за какую-то там мелочь застрелить из нагана. Жильцов всех раскидал, которые заступались. Ну, видимо, не узнать парня. Совершенно поправился. Починили, можно сказать, человека. Отремонтировали капитально. Пить даже начал от полноты здоровья. Девицу ни одну мимо себя не пропускал. Скандалов сколько с ним было, и не сосчитать. Да, Крым — это форменная жемчужина. Как человека обновляет. Одно худо. хотя теперь Серегу со службы снять. Потому прогуливать начал. Великая вещь — это здоровье. Михаил Зощенко «Кузница здоровья» Читал Роман Панков Михаил Зощенко «Рачис» На днях поперли со службы старого почтового спеца, товарища Крылышкина. 30 лет принимал человек иностранные телеграмки и записывал их в особую книжицу. 30 лет служил человек по мере своих сил и возможностей. И вот, нате вам, нате, подкопались под него враги, сковырнули с насиженного места и вытряхнули со службы за незнание иностранных языков. Оно-то действительно, товарищ Крылышкин этих иностранных языков-то и не знал. Насчет языков, как говорится, не в зуб толкнуть. Но, между прочим, почтовое дело и иностранцы от этого факта ни капельки не страдали. А бывало, как придет какая-нибудь телеграмка с иностранным названием, так товарищ Крылышкин, немало не растерявшись, идет до какого-нибудь столику, до какой-нибудь там девицы, до какой-нибудь Веры Иванны, и говорит, э, «Вера, — говорит, — Иванна, да что ж это такое? Совершенно, говорит, у глазами. Будьте, говорит, добры, чего тут наляпано? Ну, она ему говорит. Из Лондону, например. Он возьмет и запишет. Или принесет телеграммку до какого-нибудь интеллигентного работника. Ну, говорит, и почерки жены ныне пошли, а? Куры, говорит, и те лучше ногами чиркают. «Нучка, угадайте, чего тут обозначено? Ни не угадайте». «Ну, скажут ему из какого-нибудь Мюнхена». «Правильно», — скажет. «А я думал, только спецы угадывать могут». А другой раз, когда спешка, товарищ Крылышкин прямо к публике обращался. Тс, молодой человек, подойдите-ка до окошечку, поглядите-ка, чего тут нацарапано. У нас про между служащих острый спор идет. Одни говорят «то, другие это». Ну, молодой человек важно поглядит и скажет. И дело в шляпе. 30 лет сидел на своем посту герой труда, товарищ Петр Антонович Крылышкин. И вот, нате вам, вытряхнули. А влип Петр Антонович Крылышкин по ничтожному поводу. Можно сказать, несчастный случай произошел. Немного не так записал он название города, откуда пришла телеграмма. А пришла телеграмма из города Парижа. И было на ней обозначено по-французски С -с, как Петр Антонович, от чистого сердца возьми, да и подмахни, из города Рачеса. После-то Петр Антонович говорил. сбился милый. Главное, название мне показалось-то чересчур русским. Рачис. И на старуху бывает проруха. Тем не менее, взяли Петра Антоновича Крылышкина, да и вытряхнули. А очень мне его жалко. Ну куда теперь денется старый специалист по иностранным языкам? Уж пущай бы досиживал. Михаил Зощенко. Рачес. Читал роман Панков.